встреча с хунхузами. Был июнь месяц, самое лучшее время в Маньчжурии для понтовки. Период дождей еще не наступил, и летняя жара, хотя и давала себя чувствовать, но переносилась сравнительно легко. В верстах в двадцати к северо-востоку от станции ханьдао я устроил несколько солонцов для привлечения изюбрей и предполагал заняться понтовкой, то есть боем самцов имеющих еще молодые, не костеневшие рога, называемые китайцами лужунь, и ценимые ими весьма высоко за их несомненные целебные свойства. Местность была очень пересеченная, наполненная довольно крутыми каменистыми отрогами хребта Лаулина, покрытыми редкими дубниками. Среди этих лесов на горных перевалах находились мои солонцы. Здесь же в одном из распадков у чистого горного ключа Приютился мой незатейливый шалаш из дубовых веток и луговой травы. В этом примитивном жилище я проводил жаркое время дня, а на ночь располагался на окраине одного из солонцов, в ожидании прихода изюбря с драгоценными пантами. Время летело незаметно. Добытые панты, вырубленные слобной костью, я относил на станцию для продажи. А сам на другой же день возвращался к своему шалашу и продолжал охоту. Много времени утекло с тех пор, давно это было. Но я с удовольствием и с какой-то затаенной грустью вспоминаю это былое. Картины и многие эпизоды таежной жизни встают передо мной, и образы минувшего заслоняют настоящее его осязаемую действительность. Один из этих ярких образов, резко выделяющихся на фоне дикой первобытной тайги, я и хочу начертать. Вечерело. Солнце скрылось уже за зубчатыми гребнями Лаулина, и ночные тени протянулись по склонам хребтов и легли поперек глубоких ущелий. Жара спала, и живительная прохлада повеяла с дна сырой заболоченной долины. Разведя небольшой костер у шалаша, я занялся приготовлениями к предстоящему сидению на солнце. Темнело быстро, и я не заметил, как первые яркие звезды заискрились на побледневшем горизонте. Тишина была полная, только где-то далеко-далеко бухала выпь, и в глубине соседнего ущелья изредка перекликались болотные совы. Я уже был готов и собирался уходить на ближайший солонец, как вдруг, неожиданно, до слуха моего долетели необычные здесь звуки человеческого голоса. Я насторожился и, помня суровый закон тайги, схватив всегда заряженную винтовку, отбежал в противоположную сторону и стал за ствол первого попавшегося дерева. Крики болотных сов стали слышнее, и чей-то низкий человеческий голос раздавался в ночной тишине. Ожидать пришлось недолго. Вскоре из темноты показалась высокая фигура человека с мешком за плечами. Постояв немного у опушки, незнакомец направился к моему шалашу и, сбросив грузный мешок у костра, выпрямился во весь свой гигантский рост. «Эй, кто здесь? Выходи!» раздался низкий громоподобный голос пришельца, И я сейчас же узнал своего приятеля, промысловика-охотника, Акендина Бабошина, с которым не раз делил радости и горе в диких лесах Маньчжурии. Я вышел из своей засады и крайне удивил Бабошина своим появлением. — Пенсне, это ты! — вскричал он, гаркнув на весь лес и принимая меня в свои могучие объятия. — Я здесь не один, со мной хунхузы, но ты не опасайся, это народ смирный и худо не сделают. — проговорил он после взаимных приветствий и расспросов. Затем, приложив палец к губам, он издал звук, похожий на крик болотной совы. Ему ответили тем же исчащие, и вскоре мы были окружены толпой вооруженных китайцев. «Вот видишь ли, я добыл панты и несу их на хантахезу продавать. Да по дороге встретил этих... Эй, Тунсан!» — обратился он к высокому хунхузу, отдававшему другим какие-то распоряжения. Обоюдного объяснения их на китайском языке я не понял, но, судя по всему, промысловик, указывая на меня, делал ему какие-то наставления и указания, на что Тунсан отвечал только «Син! Син!». Хунхузов было человек пятнадцать. Одежда их отличалась опрятностью и однообразием. Вооружение также. Почти все были высокого роста, коренастые и хорошо сложены. Выражение глаз их поражало своей серьезностью и даже суровостью. Они были сдержанны и молчаливы. Без шума развели еще несколько костров и занялись чаепитием. Сам Тунсан лично расставил вокруг становища часовых и возвратился к нашему костру, у которого мы с Бабошиным расположились поудобнее на разосланной изюбревой шкуре. Я отложил свое намерение идти на солонец, предпочитая провести время в такой интересной теплой компании. Темная таежная ночь окутала землю. Где-то поблизости кричали козлы и весело потрескивали костры, освещая фигуры китайцев и стволы ближайших деревьев. Тун Сан, выпив предложенного ему чаю, поджав под себя ноги, сидел у костра, посасывая массивный каменный наконечник длинной трубки. Его лицо темно-бронзового цвета было сурово и неподвижно. Черные зрачки его косо прорезанных глаз устремлены были на красноватое пламя. Вся его фигура изобличала непреклонную силу воли и властность. Это был известный, популярный среди таежных обитателей Нингутинского района предводитель нескольких хунхузских шаек, оперировавших к северу от линии китайско-восточной железной дороги, вплоть до сан -Сина. Пока Бабошин занят приготовлением ужина в виде шашлыка из озюбревой вырезки, обратил внимание на его далеко необычайную наружность очень высокого роста, около двух аршин, тринадцати вершков, сухощавый, широкий в кости, он обладал громадной физической силой. Большая голова его сидела на длинной жилистой шее. Длинные ноги, руки и громоподобный бас производили импонирующее впечатление на маленьких чедушных звероловов, фанзах которых он жил иногда подолгу. Бороду и голову он брил обломком перочинного ножа, носимого в кармане кожаной куртки. Широкое сколостое лицо, посреди которого возвышался большой горбатый нос, было неопределенного цвета по той причине, что воду и мыло оно видело редко, зато постоянно подвергалось различным внешним влияниям климата и других факторов. Небольшие, но выразительные глаза смотрели смело и задорно, а в гневе сверкали, как у волка. Давид ему было лет сорок. По происхождению он был из крестьян Забайкальской области, и до поступления на военную службу – занимался хлебопашеством, а зимой – белкованием. Отбыв срок действительной службы, он поступил в охранную стражу, строившейся китайско-восточной железной дороги. По окончании службы в страже остался здесь, увлекшись охотой, простором и свободной жизнью зверобоя-траппера. Отличный стрелок, смелый и отчаянный до безумия, великолепный следопыт и знаток тайги, он добывал много зверя и вручал хорошие деньги но свободная натура его, дикая и бесшабашная, была причиной того, что Бабошин всегда сидел без гроша, оборванный, грязный и нищий. Убив зверя, он тащил его на станцию, продавал за бесценок и вырученные деньги, подчас немалые, пропивал с товарищами и друзьями в притонах «Ханьдао или «Имяньпо». Пил он горькую, пока не пропивал всего, включительно до винтовки. Попойки зачастую оканчивались скандалами и драками, и Бабошин, пьяный мертвецкий, почти голый, выбрасывался честной компанией на улицу. Иногда же судьба окончательно от него отворачивалась, и в конечном итоге он попадал в полицейский участок. Зачастую, и не без усиленных хлопот, мне приходилось выручать его и освобождать из узилищ с возложением на себя ответственности за последствия. Один раз ему угрожала даже тюрьма и ссылка на поселение каждый раз после такой передряги и более или менее продолжительной высидки при полиции он чистосердечно каялся в грехах ревел как белуга и давал мне клятвенное обещание исправиться и изменить свое поведение но разумеется все эти благие намерения разбивались вдребезги когда бабошин менял свое зверье на деньги и становился лицом к лицу со всеми соблазнами изнанки городской культуры видя бесчисленных батарей бутылок в грязных притонах станционных поселков Этот богатырь и грозный таежный зверобой, ходивший один с ножом на медведя и меткую пулей сваливший уже ни одного владыку лесов могучего тигра, становился слаб и беспомощен, как ребенок перед соблазнами пьянства. Протрезвившись и придя в себя угрюмый и суровый, он обходил своих более или менее хороших знакомых и друзей, русских и китайцев, которые снабжали его в тайгу всем необходимым. Будучи на промысле, он не позволял себе никаких вольностей и излишеств. И жил в тайге иногда подолгу, от двух до четырех месяцев. Жил он там, кочуя по фанзам звероловов, охотился и добывал пушнину, в то же время помогая, чем мог, своим приятелям-коллегам, которые уважали его не только за духовные и физические качества, но и за отсутствие в нем племенной гордости. Он был с ними за панибрата, и они считали его своим. Называли его обыкновенно «Моудзы-бабошка», и под этим именем он был известен по всей тайге от границ Кореи до Сунгари. Одевался он во что придется, то увидишь на нем китайскую курму и наколенники, то русскую поддевку и лакированные сапоги, то енотовую монгольскую шапку, то щеголеватый суконный картуз, то на ногах дырявые опорки и на плечах рваный китайский халат. С хунхузами он ладил и жил с ними дружно, они его не трогали, зная его достоинства и недостатки, и отчасти побаиваясь. В тайгу он всегда ходил один и не любил товарищей компаньонов. Только для меня он делал исключение ввиду некоторых услуг, оказанных ему мною. Таков был Моудзы Бабошка, с которым мне пришлось так неожиданно встретиться в тайге при необычайных обстоятельствах. О различных эпизодах из его богатой приключениями жизни можно было бы рассказать многое, но мы остановимся только на некоторых из них. Иногда, раскаявшись в своих грехах и в порыве благих намерений, бабушка приносил мне на сохранение деньги, подчас значительную сумму. Просил не давать ему их в течение двух-трех месяцев. При этом он говорил, передавая мне тряпицу, в которую деньги были завернуты. «Вот, пенсне». Спрячь деньги и не давай мне ни за что и ни под каким видом, даже если я буду просить. Убей меня, но не давай. После этого обыкновенно приятель мой исчезал надолго. Где он пропадал, не знаю, но, вероятно, в тайге, на промысле. Через два или три месяца он являлся ко мне под легким хмельком и со сконфуженным видом просил отдать ему деньги, говоря на мои возражения и протесты, что все равно пропадать, пить или не пить, лучше уж пропадать пьяному. Как я ни старался отделаться от него и внушить ему все неблагоразумие его поступка, из этого ничего не выходило. И в конце концов он выуживал у меня все сданные деньги по частям, конечно, проживая их без остатка. При этом он становился так жалок и возбуждал такое сострадание, что я не сдерживал своего обещания и отдавал ему все деньги. Меня он называл Пенсне по той причине, что я всегда носил этот прибор на носу по большой близорукости. Вообще, всех он называл на «ты», не признавая «вы». Как и мне, многим он давал свои прозвища, иногда очень меткие и остроумные. По своему характеру, несмотря на внешнюю грубость и суровость, он был чрезвычайно мягок, деликатен и добр. Как говорили про него товарищи, он мухи не обидит, и это была сущая правда. Известно было несколько случаев, когда он отдавал все, что у него было, нуждающемуся все равно, будь то русский или китаец, чем он заслужил общую любовь и расположение. Между приятелями, к сожалению, находились и такие, которые эксплуатировали этого богатыря-ребенка, пользуясь его добродушием, незлобивостью и откровенностью. Должно быть это в порядке вещей, так как типы эти цинично заявляли «На то и щука в море, чтобы карась не дремал!» Бабушин был женат, но семья его осталась на родине в Забайкале. Я киндин никогда о ней не вспоминал. К женщинам он относился резко отрицательно. Когда я познакомился с Бабошиным, семья моя оставалась в России, и охотник часто приходил ко мне. Иногда жил у меня в течение недели и более, и мы совершали с ним охотничьи экскурсии в тайгу. Бабошин считал меня одиноким и привязывался ко мне все более и более. В свою очередь и я привязался к этому гиганту-ребенку открывая в нем все новые и новые достоинства. Жили мы с ним душа в душу, я начал замечать, что Акиндин меньше пьет и интересуется книгами, которые я давал ему читать. Особенно занимало его чтение народных сказок, Басен Крылова и записок охотника Тургенева. Так шло время. Приехала ко мне семья из России. Бабушина не было, он ушел в тайгу и пропадал там более двух месяцев. В ноябре он появился на станции и пришел ко мне по обыкновению, не зная о возвращении моей семьи. Войдя в переднюю, он крикнул, как всегда, своим зычным голосом «Пенсне! Здравствуй! Я принес тебе мясо! Возьми!» С этими словами он подошел ко мне, пожимая своей огромной рукой мою руку у локтя. Выражение его лица было задорное и веселое. Его громоподобный голос и звучный смех наполняли всю комнату так, что стекла в оконных рамах дребезжали но, разговаривая с ним, я заметил, что выражение его лица изменяется. Веселость пропадает, уступая место недоумению и растерянности. Немного погодя, он начал всматриваться в мои глаза и пристальный взор его омрачился. Он что-то понял и сообразил, молча и с упреком пронизывая меня острым, испытующим взглядом своих карих глубоких глаз. «Пенсне!» — начал он. «Да никак у тебя, баба!» Я сразу почувствовал это, как только вошел сюда. Но ну, прощай, я иду». Произнеся это, Бабошин круто повернулся кругом и быстро направился к двери. Я бросился за ним, стараясь его удержать, объясняя, что ко мне приехала семья, что не может повлиять на наши отношения, но все напрасно. Только на пороге он повернул ко мне голову и сказал, стараясь сдержать свое волнение, «Пенсне, брось! Ей-ей, брось!» Я стоял у крыльца на улице, ошеломленный, и звал его вернуться и поговорить, но куда там. Присутствие у меня жены так его напугало, что все старания вернуть его ни к чему не привели. Отойдя шагов сто, он остановился, посмотрел еще раз в мою сторону, махнул безнадежно рукой и скрылся за поворотом. Долго он не появлялся, что-то около полугода. Но потом, совершенно неожиданно, я встретил его в поселке. Вид у него был самый отчаянный. Грязный, оборванный и полуголый, он был весь в синяках и кровоподтеках. Меня он узнал еще издали и крикнул полупьяным хриплым голосом. "Сна!" Он валялся посреди улицы и неистово ругался с проходящими мальчишками. При помощи этих же мальчишек мне удалось его поднять на ноги и привести к себе домой. Впоследствии мы снова часто ходили с ним в тайгу и промышляли зверя. Причем свое мнение о бабах он высказывал очень сдержанно и уже не так непримиримо. К деньгам и материальной выгоде относился он совершенно равнодушно. Деньги интересовали его как возможность выпить. Бескорыстие его и безупречная честность проявлялись не раз во время нахождения его на военной службе. Так, будучи послан начальником участка службы пути с крупными деньгами, Со станции Шаньши на ханьдао он подвергся нападению шейки хунхузов в 10 человек. Отстреливаясь и тяжело раненый, он вынес тяжелый мешок с золотом на станцию и отказался даже от награды. В мешке было около десяти тысяч золотой монетой. Иногда у Бабошина на руках было до 10-12 тысяч рублей, и ни одна копейка не пристала к заскорузлым сильным рукам его. В те времена Бабошин совершенно ничего не пил, очевидно, сознавая всю ответственность. В тайге и на охоте по зверю это был незаменимый и верный компаньон, готовый пожертвовать своей жизнью ради спасения товарища. Я знаю случаи, как нельзя более подтверждающие эти его высокие духовные качества. В конце декабря компания промысловиков, состоящая из трех человек, преследовала раненого тигра. В каменной россыпи горного хребта тигр устроил им засаду и неожиданно бросился на одного из охотников, подмяв его под себя. Стрелять не было никакой возможности, так как риск попасть не в зверя, а в человека был слишком велик. Бабошин, шедший вторым, передает винтовку заднему и, выхватив нож, бросается на тигра. Рассверепевший зверь оставляет свою жертву и одним ударом могучей лапы валит на землю Бабошина. Начинается между ними борьба, и охотник, несмотря на тяжелые раны, причиненные когтями хищника, успевает распороть ему брюхо своим коротким финским ножом. Тогда третий охотник, видя критическое положение Бабошина, удачно пускает разрывную пулю в голову разъяренного агонизирующего зверя. Бабошин получил глубокие поранения на плечах и груди. Второй же охотник отделался царапинами и переломом ключицы. Все свои подвиги он ставил ни во что и из присущей ему скромности никогда о них не говорил. Вероятно, он считал, что это в порядке вещей и не заслуживает даже похвалы. Мировоззрение этого таежника было оригинально. Стоя близко к природе и черпая у нее свои физические и духовные силы, он подчас поражал своими познаниями, меткими, определенными с глубокими мыслями. Как-то бродя по звериным следам в главном хребте Лаолина, мы остановились на Большом Перевале, отделяющем бассейны верховьев Сунгари и Муданзяна. На юге темная словно туча, конусообразная вершина тату Дензы. На запад и на восток, как морские волны, уходили сине-фиолетовые лесистые гребни горных хребтов, теряясь в туманной дали горизонта. Мы с Бабошиным долго стояли на высоте, любуясь открывшейся перед нами панорамой пенсне а ведь это ж красота черт возьми произнес наконец бабошин указывая рукой на этот безбрежный тиан первобытных лесов а знаешь ли что я тебе еще скажу ведь я тут хозяин никто другой ты думаешь я беден ничего подобного я не нищий я богач здесь пасутся бесчисленные стада моей скотины кабанов изюбри оленей и коз я беру из своих стад сколько захочу зверя Подать и никому не плачу, никому не подчиняюсь и знать никого не знаю. Все, что ты видишь, мое!» Голос великана звучал, как труба, и в чистом морозном воздухе горных высот, и отражаясь в глубоких ущельях Тату-Дензы, замирал вдалеке, вызывая многократное эхо. Вся фигура великана, резко обрисовываясь на фоне тайги, засыпанной снегом, вполне гармонировалась с дикой прекрасной природой и, казалось, дополняла ее, как бы составляя с ней одно целое. Таков был старый таежник-промысловик Акиндин Бабошин, известный на северо-востоке Маньчжурии зверобой, прозванный китайцами Моудзы Бабошка Лян Ли за свой гигантский рост. Тихая таежная ночь плыла над землей. Весело потрескивал наш костерок, бросая снопы красноватых искр. Бабошин сидел рядом со мной, подобрав под себя свои огромные ноги, обутые валенья мокасины, и с особым причмокиванием пил ароматный чай в прикуску. После полуночи хунхузы засуетились и, быстро собравшись в поход, ушли так же неожиданно, как появились, потонув во мраке дремучего леса. Почти всю ночь мы просидели у костра, и низкий грудной голос Бабошина, как шмель, гудел под сводами старого дуба. Под утро, пригретый, разгоревшимся пламенем костра, я крепко заснул, и только под давлением тяжелой руки Бабошина проснулся. Солнце еще не показалось из-за горных хребтов, но было уже светло. Открыв глаза, я увидел приятеля с неизменную носогрейкой во рту. Он собрался уже уходить, и огромный мешок виднелся за его плечами. — Ну, Пенсне, счастливо оставаться! — произнес он, похлопывая меня по спине своей тяжелой десницей. Иду на Хантахезу, как бы панты не протисли. Прощай. На обратном пути однако загляну к тебе. Вскоре высокая фигура его замелькала среди дубников и исчезла в глубине распадка. Я остался один и занялся ремонтом своего шалаша в виду предполагаемого дождя. Вершины Лаулина заволокло тучами, начинало парить. В неподвижном воздухе чувствовалась гроза. Накрыв шалаш с свежескошенной травы и не заботясь более о предстоящей грозе, я залез под уютный кров своего таежного вигвама и снова забылся в крепком беззаботном сне. К полудню разразилась гроза, дождь лил как из ведра. Сквозь сон я слышал трескучие раскаты грома и мне казалось, что среди этих грозных звуков разбушевавшейся стихии я слышу густой бас своего приятеля бабошки и вижу его колоссальную фигуру на горном перевале Лаулина.